Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Прямо сейчас, в прямом эфире ГМС-медиа, транслир транслировались приключения некромантов. Интерес телестанции к происходящему появился главным образом потому, что в нём принимал участие ВИИД так что прямое включение началось сразу после того, как он себя раскрыл. Другие телестанции тоже бросились показывать передачи о некромантов и бессмертном легионе, так что все рейтинги остались на своих местах. Их основные конкуренты КТС Медиа не оставляли, не отставали благодаря астрономическому финансированию от материнской компании. А ЛК Games э, имели превосходное оборудование для круглосуточных трансляций всего происходящего. Помимо этого, в течение месяца появилось множество конкурентов в лице новых онлайн-телестанций. По мере того, как вырастал спрос на игровые онлайн-трансляции, жестче становилась и конкуренция между телестанциями. KMC Media, в свою очередь, являлась каналом, который обеспечил себе много постоянных зрителей благодаря поддержке со стороны различных игроков. Вид и нежить наконец-таки захватили монастырь. С появлением в эфире приключений Виида зрители тотчас же получили уведомления. Но помимо игровых телестанций, его деятельность была настолько популярной, что о ней писалась даже в новостной ленте других порталов и сайтов. Так происходило не только потому, что Виид был живой легендой земли Маки, но и продолжал поражать зрителей уже и в Королевской дороге. Внезапно появившаяся гильдия Гермес начала атаковать а у них просто невероятная сила. Там полон, а с ним целая армия магов, лучников и рыцарей. Когда телестанцы уже хотели обрезать концовку последнего задания Виида и выпустить в эфир лишь самое интересное, ситуация резко изменилась. Появление гильдии Гермес, нежить под предводительством вида подверглась атаке. Они решили продолжить трансляцию, пока спор между видом и гильдией Гермес – не разрешится окончательно, и даже добавили субтитры. Второй раунд между Виидом и гильдией Гермес. Гильдия Гермес послала свой штурмовой отряд на нежить, чтобы убить Виида. Битва началась. Рейтинги резко пошли вверх. Тем не менее, у Виида было слишком мало ресурсов, чтобы стать значимой переменной в этом бою. Затем в эфире объявили, что Виид до последнего сражался с поразительной стойкостью и затем ускакал в сторону монастыря и, в конце концов, погиб. Несмотря на то, что он не был убит непосредственно самой гильдии Гермес, его слабо, как бессмертного бога войны, была развеяна. Но вот вскоре после этого форумы заполнились комментариями о смерти Вида. «Вот же дешевые грязные ублюдки! Они проиграли в Джагалазе и гонялись за ним аж до этого места!» Они все бессердечные трусы. Собрать столько сил и устроить засаду только после того, как его изрядно потрепало в ходе выполнения задания. Эти парни всегда были далеки от понятия честь. Мне не нравится ни одно действие, которое совершает гильдия Гермес. Форумы кишели комментариями с резкой критикой гильдии Гермес. На побережье к востоку от моря... Когда Северный континент был едва известен людям, никто не приходил в эти места. Но сейчас здесь повсюду были игроки, занятые охотой на монстров и другими делами. Даже в такой дождливый день, как этот, игроки с грязными лицами продолжали работать. «Сколько ты уже откопал?» «Ну, около 1430. Еще 400 моллюсков, и я смогу купить себе двуручный меч». Это была группа игроков, которая выкапывала моллюсков и мидии для того, чтобы заработать денег. Когда мора стала мегаполисом, численность населения резко пошла вверх. Получить еду можно было просто, собрав пшеницу или ячмень на ближайшем поле, но эти новички решили подзаработать в выполнении задания по снабжению рынка морепродуктов свежими ингредиентами. Но вот, когда они решили сделать небольшой перерыв, чтобы размять э, затекшие спины, вместе с приливом из моря начали выходить какие-то люди. Мечи, наконец, прибыли к северной части Версальского континента. День, Вы открыли новый морской путь, ведущий на северный континент, к море. Проложив морской путь, ваша слава увеличилась на 420». Благодаря усердному завершению приключений все ваши характеристики увеличиваются на 3. Мужество увеличивается на 7. Вы получили опыт в судоходстве. Вы стали первым человеком, который пересек океан в плавь. Вы бросили невероятно безрассудный вызов и успешно его преодолели. Стойкость увеличилась на 24, выносливость на 31, живучесть на 15. Все характеристики увеличились на 9. Слава увеличилась на 2980. Всякий раз, когда вы будете рассказывать эту историю в таверне, вы получите дополнительно плюс 40 славы. Если вы расскажете об этом приключении морякам или другим людям, связанным с океаном, вы сформируете с ними доверительные отношения и поднимете близость. Вы стали лучше понимать воду. Сопротивление магии, связанное с водой, увеличивается. Создана характеристика близость к духам воды. Вы получили титул легендарный «Железный человек океана». Переплыв бурный океан, лишь с помощью своих голых тел вы оставили о себе легенду, которую больше никто не рискнет повторить. Боевые возможности на берегу океана увеличатся вы будете получать безоговорочную поддержку среди моряков. Навык судоходства увеличивается на три уровня. Словно квалифицированный адмирал, теперь вы можете видеть морские течения. Снижается вероятность нападения морских монстров. Мечи получили достижения и титулы, о которых любители морей могли лишь только мечтать. «Ну, мы не зря сплавали!» Да, давайте как-нибудь повторим, если нам опять нужно будет куда-то вернуться. А я проголодался, давайте найдем какую-нибудь еду. Мечи пошли в сторону моря. Они совершили настоящий подвиг и получили много бонусов для игры морской стихии. Но, по иронии судьбы, не могли гарантировать, что когда-то еще появится в морях и океанах. После смерти вида КМС-Медиа продолжила вести свое популярное шоу под названием «История Версальского континента», ведущими которыми, которого выступали О'Джуван и Синхемин. Сегодня у нас много событий. Во-первых, в Королевстве Хейвен состоялась коронация. Да, это верно. Многие зрители с нетерпением ждали этого события, поскольку сегодня действительно важный день для гильдии Гермеса. Похоже, участвующих было много. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что люди полностью заполнили столицу замок Аррарен. Кроме игроков самого королевства Хейвен, торжество посетили послы из других гильдий и королевств. На экране появилась картинка праздника в королевстве Хейвен э, Рифарпервонова. У кильтегермес, все здания, включая главный дворец, были все здания, включая главный дворец, были забиты людьми. Батырей, одетый в королевские наряды и подпоясанный королевским мечом, возложил на свою голову корону. Назначаю вас графом региона Дория. Я буду вечно предан вам. Назначаю вас виконтом Борокса. Это честь для меня. Бадырей присвоил официальные дворянские титулы высокоранговым игрокам гильдии Гермес. Королевство Хейвен воссоздавалось, базируясь на принципе централизации. Однако назначение дворян помогало поднять некоторые характеристики. В случае Бадырея он получил много славы в своем королевстве, а также таким образом получал достоинство, лидерство и честь. У короля была своя собственная отдельная характеристика – управляющая власть. Чем, более, чем больше лояльности он получал от народа, тем выше становился боевой дух – солдаты-рыцарей. Управляющую власть нельзя было поднять обычным способом. Она зависела от эффективности управления территориями, численности населения, количества рыцарей и магов, торговли, развития технологий. Она могла расти и падать в зависимости от выигрыша или проигрыша в войне. Ведение торговли и даже от бедствий, таких как наводнения и засухи. Если хорошо управлять государством, будет происходить много позитивных событий, и король мог даже получить благословение богов. Теперь Бадырей был не только самым высокоуровневым игроком, но и самым влиятельным. Это действительно впечатляющие сцены. А в конце праздника мы стали свидетелями красивых рыцарских поединков. В ближайшее время вы тоже их увидите. Я думаю, что многие зрители также задаются вопросом о церкви Эмбеню. Сегодня у нас есть о ней какие-то новости, не так ли, Оджован? Конечно, мы уже все подготовили. Если вкратце, то в регионах стали чаще замечать инквизиторов – Церкви Эмбеню. Церковь Эмбеню известная всему Версальскому континенту как чума, несущая хаос и разруху. Это было злое религиозное течение, которое уже занимало несколько замков и обладало огромной армией на территории центрального континента. И без этого... Эм, где и без этого... Эм, велось серьезное соперничество между гильдиями. Она олицетворяла собой хаос, однако игроки не лишались права выбора и могли к ней присоединиться. Чем больше игроков вступало в ее ряды, тем быстрее она распространяла свой, э, свое влияние, напоминая лесной пожар. В землях, принадлежавших церкви Эмбеню, Все сельскохозяйственные культуры вяли, а реки высыхали, в то время как весь Версальский континент лихорадивало. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Лишь Тор, Королевство Гномов и Север не познали последствий деятельности церкви Эмпеню. Что именно произошло в королевстве Тор оставалось загадкой, но вот север уже когда-то пострадал от церкви Эмбеню, по вине которой рухнула империя Нефельхельм. Виду удалось устранить эту угрозу и начать восстание, воссоздание моры и северного региона в целом. Это было лишь предположение, но если бы церковь Эмбеню Удалось остановить ранее, то последствия были не так велики. Если вы попадетесь в лапы одного из инквизиторов, то вас, скорее всего, будут судить как еретика. Я слышала, что особым гонением подвергаются паладины и жрецы. Да, это правда. Если вы им попадетесь, то потеряете достаточное количество веры, Так что, пожалуйста, будьте осторожны. Вскоре у нас в студии появится гость, который подробнее расскажет о церкви Эмбню, Но это будет потом. А сейчас давайте поговорим о других событиях. Да, а следующая новость... Лейхен вылез из капсулы и отправился на рынок. У темных геймеров не было такого понятия, как покой. Версальский континент был всегда открыт, так что если тёмные геймеры хотели не отставать от остальных, они не могли себе позволить сделать перерыв. Единственной оправданной возможностью был случай, когда их персонажи погибали и не могли подключиться к игре в течение следующих 24 часов. Так, нужно сделать немного Кимчи. И этот день он решил использовать, чтобы заготовить на зиму кимчи. Ли Хэн купил китайскую капусту и другие ингредиенты, а затем принялся за кимчи. Каждый раз, когда Хэн отрывал очередной крупный лист, он бормотал. «Полон! Трыдысь! Гильдия Гермес! Тыдысь! Как вы посмели прикасаться ко мне?» Хрысь! Мои трофеечки! Хрысь! Опыт! Тедысь! Перевернуть мою миску с рисом! У него накопилось обид на 200 кочанов. Ущерб был очень суровым, а потеря ценных предметов и вовсе слишком. Заготавливая на зиму кимчи, Хэн включил канал КМС-Медиа. Несмотря на то, что он и так был осведомлен о многих вещах, происходивших в Королевской дороге, благодаря форуму, его мало интересовали происшествия, происходившие в ней, его земель, но поскольку в эфир попадали лишь самые важные события, он решил внимательно послушать ведущих. Экспансия церкви Эмбеню. Это была сила, которая заставляла даже Альберона, кандидатов папы церкви Фрей, держать под подстрожающим наблюдением. Дэймонд и его гильдия, которая поставила под удар весь Версальский континент, черпали свою силу именно от церкви Эмбеню. Лихен знал об этом благодаря возможности пообщаться с ним поближе в чате Союза Темных Геймеров. Когда Дэймонд и его коллеги погибли, их тела были отданы богу Эмбеню В качестве жертвы. Это означало полное удаление персонажа и необходимость начинать все сначала. Новым стартовым городом они решили выбрать Мору. Они скрытно брали задания и не светились, живя добросовестной жизнью тем темных геймеров и пытались получить как можно больше предметов. Но церковь Эмбеню это не то, над чем я сейчас должен сосредоточиться». Мору осаждал беспертный Легион, а гильдия Гермес повсюду разослала за ним штурмовые отряды. А, -а, а это не решится мирным путем. В земле магии Лихену пришлось вырезать всю гильдию, которая ему досаждала, так что он хорошо знал, насколько бесполезно обсуждать подобные дела или оправдываться. Сила! В этом мире все решалось исключительно силой. Вскоре из библиотеки вернулась его сестра, которая помогла закончить с кимчи и приготовить обед. Ешь, братик! Хаян э, повзрослела и уже сама могла накормить его вареной свининой и овощами. Никогда не думал, что все так обернется. Всего пять лет назад у Лихена в голове крутились совершенно другие мысли такой ситуации я даже не могу умереть. У него не было родственников, которые могли бы собрать деньги на его похороны и покупку гроба, так что пять лет назад он не мог позволить себе даже умереть. В те времена ему приходилось становиться в очередь за бесплатным рыбным супом, но сейчас он сам мог купить все необходимые ингредиенты, и у него были, был свой собственный дом. Каждый день... Для Лейхэна нес в себе маленькое счастье. Нужно сегодня лечь пораньше. Ранним утром следующего дня он сходил в магазин за едой, а затем отправился на тренировку в Дадзё. Гильдей Гермес яростно взмахнул мечом Лихен, осторожно скрижеще зубами, поскольку в мире не было более прибыльной индустрии, чем стоматологическая. Завершив все свои дела, он вернулся домой, принял душ, а затем, чтобы скоротать время, посмотрел телевизор. И вскоре, наконец, настало время для королевской дороги. Лихен без малейших колебаний опустился в капсулу. Мечи обошли восемь ресторанов моры. «М -м, в этом месте тоже вкусно! Наверное, они делают хороший бизнес здесь, старший!» Они ели здесь не потому, что были гурманами, мечи просто ели, а затем сразу же выходили. Каждый из этих ресторанов нужен был лишь для одного – набить их животы. Переедание и обжорство, даже в королевской дороге, если игрок много ел, то мог обзавестись жирком. Но мечам это совершенно не грозило, поскольку они часто воевали и проводили большую часть своей жизни в движении бродя по городу и утоляя зов своих желудков, они кое-что услышали от прохожего. Второе наступление бессмертного легиона оказалось, что игроки боевых классов уже собрались для защиты моры. Даже добровольцы не боевых профессий принимали участие в этом событии, оказывая поддержку своим коллегам. Художники рисовали специальные символы на их доспехах, а барды и танцоры сопровождали воинов, исполняя песни и танцы. От замка Лорда, церкви Фреи, церкви Лю и гильдии наемников постоянно шли запросы на борьбу с нежитью. Из-за чрезвычайной ситуации вся Мора находилась в своеобразном военном положении. У ворот замка по-прежнему было много новичков – А площади все еще были забиты людьми и торговцами. Нельзя было сказать, что и туристов стало меньше. Но из-за наступления бессмертного легиона э, все равно были те, кто испытывал чувство кризиса. Это возмутительно. Нежить движется к земле нашего младшего. Похоже, мы были слишком беспечны. Разве мы не должны вернуть должок за всю ту бесплатную еду? Давайте разогреемся, набив напоследок, На... набрав напоследок охапку еды, они двинулись к полю боя, куда приближалась армия нежити. Солдаты нежити тащили колесницы с острыми лезвиями по бокам, а среди обычных мертвецов встречались и более крупная нежить, созданная из трупов гробовщиков и костников. Армия Моры, жительцы церкви фрейи паладины и игроки выстроились в длинную линию и держали обороны. Кроме того, здесь было огромное количество людей с флагами культа травяной каши и высокоуровневых игроков со всех концов центрального континента. Не было бы преувеличением сказать, что здесь было настоящее поле боя. «О, мне нравится это место! Ученики, вперед!» да старший мечи прошли, пошли прямо на нежить ничего не понимающие мертвецы бросились на них однако были моментально зарублены каждый должен убить максимальное количество врагов чем они сильнее тем лучше боевые колесницы гробовщики косники дулоаны рыцари смерти но у мечей не было никакой необходимости различать их Все, что попадало в радиус досягаемости их мечей, превращалось в труху. Когда они дошли до места, которое прямо-таки кишело нежитью, то решили разделиться. Со всех сторон, где ни глянь, их окружала нежить. Но для мечей это было нормально. Они просто рубили всех, кто попадался им на глаза. Полный транс. Реальная жизнь несла для них множество разочарований, даже если они осваивали Владение мечом и доводили свои тела до прекрасной физической формы, они едва могли пользоваться этим. Если возникал какой-то спор, они должны были терпеть и притворяться, что ничего не произошло, и просто пройти мимо. Они обучались терпению и самоконтролю, как самые главные добродетели. И горячая кровь закипала быстрее, чем у кого бы то ни было, но не было места, где можно было выплеснуть эту энергию наружу. Таким образом, королевская дорога стала для них небольшой отдушиной. Здесь они могли сражаться, не скрывая своей силы и диких мужских инстинктов, покоящихся глубоко внутри. «Подходи, нежить! У вас что? Нет никого посильнее?» Мечи были очень возбуждены. Они прошли через экстремальные тренировки и переплыли океан, так что не было ситуации лучше, чем сейчас, чтобы проверить свои тела. Они получили неописуемое удовольствие, забывая обо всем, кроме битвы. «Недостаточно! Я хочу еще!» Мечи забивали нежить целыми пачками. Они прыгали на монстров и убивали каждого, кто вставал на их пути. В основном они сражались мечами, но в ходе боя также подбирали и использовали любое оружие, такое как ножи, булавы, топоры, цепи. Поскольку они выбрали профессию мастеров боя, они могли использовать любой вид оружия, который им заблагорассудится. У каждого оружия была своя техника обращения, своя сила тяжести и прочие нюансы, но главный принцип был один – бить врагов и перерубать их пополам. Они вырабатывали свои собственные боевые техники прямо в полу сражения. Цзинь. бессмертный легион, отступает. Битва закончилась победой защитников поры В то время как мечи взяли на себя основные силы врага, паладины сумели убить ведьм по, по имени Бьянка которая контролировала армию нежити. Победа была за ними.